Часть 4. Изумил меня не столько фонтан, сколько цветная светящаяся вода, вылетающая пружинками и кольцами. Точно сказать, какая технология для этого используется, не могу, но выглядит обалденно, особенно в ночном сумраке, которая освещается только этим фонтаном и какими-то голубыми шариками на тропинках. Все еще, оторопевши от всего, что происходит, я оказалась поставленной в конце шеренги из девушек, наряженных как доярка, с небольшой разницей, в цветах передников и чепчиков. И что это за осмотр сельской самодеятельности? Я решила, что меня приняли за свою в какой-то массовой акции, и, чуть наклонившись к доярке, справа от меня спросила шепотом. «Слушай, это вообще что за флешмоб? Ну, мне хоть понимать, чтобы подыгрывать правильно?» Доярка покосилась озадаченно, брови сдвинулись, она почесала шею и пробормотала. — Чего? — Ну, что мне делать? — пояснила я, от нервов окончательно потеряв ориентиры. — Самое время развернуться и бежать, куда глаза глядят. До доярки наконец дошло, что я имею в виду. Лицо просияло, морщины между бровей разгладились, а губы растянулись в счастливые улыбки. — А, так это... Делать что и все... Стоять смирно, глаза в землю, покладистость проявлять. — Какой странный флешмоб, — пробормотала я. — Может, я все же... — Пойду, — хотела продолжить я, но не успела, потому что где-то за кустами послышался шорох и ржание. Девушки как одна моментально уткнулись взглядами в гравийный пол под ногами, а буквально через несколько секунд из-за заросли вылетела натуральная карета. Черная, огромная, с какой-то мудреной лепниной и золотым напылением. Запряжена двумя конями, черней самой ночи. Гривы вьются, хвосты длинные. От изумления мне даже показалось, что в их глазах что-то мерцает. На козлах маленький человек в длинном темно-зеленом сюртуке и такого же цвета треуголки. Несмотря на свой рост, он ловко вздернул поводья и язычно выкрикнул. «Пру!» Кони моментально затормозили, вздыбились недовольно, но с места сдвинуться даже не попытались. Профессионально, однако. Окончательно ошарашенная, я наблюдала, как карета качнулась, когда возница спрыгнул с козел и прошуршал к дверце. Затем отворил и почтительно склонился. Пару секунд я пелилась в темноту прохода, а доярка справа дернула меня за руку с шепотом: Сдурел, батрачка! Не зыркай прямяком! Я ее, естественно, не слушала. Во-первых, если затащили на флешмоб, то имею право хотя бы знать, что флешмобе, и кто участник. во-вторых,. Я родилась в свободной стране, куда хочу, туда и смотрю. Спустя вечное сгорания от любопытства и необъяснимой тревоги, я увидела, как из темноты кареты показалась голова в шляпе, из-под которой до самых плеч падают седые волосы. Когда человек вышел и распрямился, с видом непоколебимого превосходства, оказалось, голова эта принадлежит мужчине лет 70 суховатому, с острыми чертами лица и холодными серыми глазами. Одет в какой-то вроде плащ, а вроде накидку, разумеется, черную. «Добро пожаловать!» — проговорил возница, еще больше склоняясь. Мужчина на него даже не взглянул. Зато по нашей шеренге скользнул таким оценивающим взглядом, что мне стало неприятно. «Это кто такой?» — спросила я у доярки. спонсор банкета?» Даярка почему-то бледная и дрожащая, с шумом сглотнула и прошептала. «Ты ненормальная! Замолкни и гляди в пол!» В пол я смотреть не собиралась, потому что все это стало казаться перебором. Если тут феодальный строй или крепостное право, пожалуйста, но я в их компанию не просилась. «Нет, ну серьезно!» — не отступала я. «Что за мужик?» «Храни нас, Великая Луна!» — только пробормотала ярка и сгорбилась еще больше. Я фыркнула. Некоторые в своей гонке за почтительностью явно переигрывают. Седой тем временем повернулся куда-то... к лесу. Лицо сделалось еще более отрешенным и возвышенным, что в сочетании с длинным и острым носом делает его похожим на повидавшего вида орла. Пока он созерцал ночь или делал вид, что созерцает, из кареты вышел второй мужчина — молодой брюнет с волосами чуть ниже ушей и заправленными за них. На вид около 30-35 лет, в камзоле, естественно, черном, с серебряными пуговицами и нашивками, в темных штанах и сапогах, тоже с высокомерием во взгляде голубых глаз, но в силу возраста оно не такое едкое. Черты лица правильные, четкие, его можно назвать красивым, если бы не надменность и холод на лице. А это что за фрукт? продолжила расспрашивать я доярку но да ярко уже что-то бормотала, глубоко склонив голову и терзая пальцами край передника, и отвечать явно не собиралась. Я расслышала только «При Великая Луна, обереги!» «Отличная ночь!» — немного растягивая слова, произнес Седой и вздохнул полной грудью, так шумно, что даже мне слышно. «А ты не хотел ехать, Люциан!» «Я сейчас считаю эту затею лишний отец», — ответил Брюнет. Глубоким, каким-то бархатистым голосом, будто специально учился где-то актерскому мастерству. Во всяком случае, мне показалось, говорит он, с большой артистичностью. Даже захотелось выкрикнуть по Станиславскому «Верю!» Тот, кого Брюнет назвал отцом, скривился. «Традиции надо чтить, дорогой сын!» — произнес он. «Во всяком случае, те, из которых можно выгадать пользу!» «И какая польза из этого глупого обычая?» Парень явно не горел желанием участвовать в этом флешмобе, как и я, поэтому сделал себе мысленную заметку. Возможно, с ним надо познакомиться. Вдруг знает, как выбраться из этой глухомании. Ибо доярка рассказывать, очевидно, ничего не желает. Седой оглянулся и мазнул по нам равнодушным взглядом. — Взять себе покорную расторопную служанку, осчастливив ее своей благосклонностью, — наставительно произнес он, — Прекрасный тактический и воспитательный ход, Люциан. И зачем ехать самому? снова недовольно поинтересовался Брюнет. Можно было отправить возницу. И лишить тебя удовольствия полюбоваться их смиренными лицами, отозвался Седой. Молодой мужчина только хмыкнул. Лицами? вопросил он. Я вижу только макушки в чепчиках. Они же все в землю уткнулись. На что Седой проговорил важно. «Так и надо! Чернь должна знать свое место!» Люциана я разглядывала с интересом, особенно потому, что ему весь этот спектакль, судя по выражению лица, не нравился. Но вообще-то разглядывать есть что. Парень привлекательный, а надменность, которую он транслирует, — то, что нужно для разжигания интереса. Он вздохнул так тяжко, будто его заставляют мешки ворочить и произнес, закатывая глаза. «Ладно» но только из уважения к традициям, которые, надеюсь, однажды изменятся. После этого скинул с плеча невидимую пылинку и направился к нам.